Глава 25. Разделяй властвуй. Прекрасный принцип, о котором знают и в этом мире, и в Александрии. Неизвестные враги Оболенских прибегли к нему, и вся наша троица оказалась втянута в бои один на один. Это честно, не спорю. Люблю честные поединки. Но на войне часто тактика и стратегия идут вразрез с идеальным понятием о чести. С большей охотой я бы сейчас сражался три на одного, или хотя бы два на одного. Важнее всего для меня удостовериться, что все оболенские смогут пережить этот день. Эти мысли преследовали меня, когда на меня насел мастер с атрибутом вода. Я старался гнать их прочь, и тогда, на краю сознания, появлялись другие. Отряд врага силен. Очень. Нет ни одного наставника. Только мастера. И, похоже, огненный гуру. Не уверен, что он достаточно сильный для своего ранга но шестерых ратников Оболенских он уже успокоил. И лишь чудом мастера Оболенских удерживают его вдали от княгини и княжон. Когда я сражался сразу с тремя водяными волками, до моего слуха донеслись слова одного из бойцов оцепления. «Ваша светлость! Нужно отступать! Мы можем нести их светлостей!» «Проклятье!» — выргулась Алиса, а меня уже атаковали водяной орел и водяная рысь. «Отходим! Мы можем не дождаться подкрепления!» Уничтожив и этих водяных тварей, я рванул на мастера. Этот гад минуту назад создал лес погибели и теперь прячется за своим водяным выводком. Но как же? Где-то вдалеке Яна попыталась возразить сестре. Отходим! Ваша жизнь важнее! Молодец, наследница. Плюс двадцать очков. Вот только не факт, что вам дадут уйти. Форково дерьмо. Как же раздражает, что приходится сражаться неполноценно. На родине я был сильнее во владении Альтерой и часто использовал ее вместе с космодоспехом. Будь здесь сейчас тот я, моментально раскидал бы всех врагов. А если бы вместе с Арвином, никто бы вообще пискнуть не успел. Но в этом мире в Альтере я слабее, доспехов пока нет, зато есть живо. Я выработал новый стиль сражения с Альтерой, живой и аурой. Вот только конкретно сейчас мне приходится урезать свои возможности, чтобы не проявились золотые молнии. А то чего это простолюдин, который под колпаком канцлера открыто сражается и убивает людей в городе? Арвину с этим проще. Но и он скрывает лицо, чтобы железных доказательств ни у кого не было. Форк, меня дери. Аж шесть водяных тварей одновременно. Но я мог уничтожать их с одного удара. И порой взмаха ноги хватало, чтобы отделаться сразу от трех. Правда, тело начинало подмывать. С альтерой я не сдерживался. В той машине остались люди. «Помогите им!» Услышал я приказ Алисы, когда на меня накинулось аж 10 зверей леса погибели. Эй, hey, Айда, великая княжна, образец аристократии, даже отступая вместе с семьей с поля боя, не может бросить насмерть случайных простолюдинов. А ведь многие из тех, кто невольно оказался втянут в разборку высокоранговых бойцов, уже оставили свои машины и сбежали куда подальше. Минус десять зверей, за ними еще 8. Водяные деревья, из которых они появляются, уже не кажутся мне такими огромными. Мастер сдает позиции. А там в машине еще один. Ветер принес едва различимые слова Яны. Ну, сестры, ну дают. До мастера оставалось 8 метров. Нас разделяло два водяных дерева, из которых каждое мгновение рождался новый зверь. Мне приходилось сдерживаться, но эмоции, зажженные сестрами Оболенскими, рвались наружу. Нельзя выпускать эмоции. Визуализируется аура. Показать золотые молнии можно лишь в крайнем случае. Однако, да, я чувствую это. Моя аура становится плотнее. По объему я все еще держусь в рамках до визуализации но то, что выходит из меня, становится концентрирование. Звери замедляются. Враг не понимает, что происходит. Чувствует страх. Я же чувствую, как на лицо наползает хищная ухмылка. Раздался взрыв. За ним еще один. Мощные техники сражающихся случайно врезались в оставленные на шоссе машины и разнесли их вдребезги. Я слышу стоны, чую кровь, гарь. Да, мощная битва. В этом мире я еще ни разу не видел битв такого масштаба. Кровь Александритов, тьфу, ее ведь нет во мне. Тень этой крови кипит внутри меня. Родовая аура влияет на эмоции окружающих, но создают ауру, эмоции Александритов. «Не дадим сгинуть княжнам и княгине», — прогремел я, вскинув к небу кулак. Визуализации нет, как и было дома его свидания с аномалией. Но эффект красочный. Мастера Аболенских, явно обвешены артефактами, взбодрились и смогли развеять огненный волгуру. С ревом «Да!» они рванули в контратаку. В этот момент Арвин, резко ускорившись, разрубил ветровой торнадо и, сблизившись с уражским мастером, рассек его доспех. Враг еще жив, но и Арвин, не останавливаясь, кромсает его, как заведенный. Я, рыно сел на своего противника, осаживая того стремительными ударами. Ну а я, одним рывком разорвав, разделяющий меня и мастер расстояние, я схватил его за плечи и ударил коленом в солнечное сплетение. Доспех врага хлынул на асфальт потоком воды. Поймавшую мастера локтевым сгибом правой руки, я вдарил с другой стороны. Послышался хруст. Еще минус один выкрикнул я, пытаясь не дать своему задору угаснуть. «Сражайтесь, ратники Аболенских!» Послав очередной мощный импульс ауры, я на мгновение замер и огляделся. Пятеро потрепанных мастеров Аболенских отчаянно пытались сдержать гуру. Арвин почти прикончил своего противника, у Ярова, вроде бы паритет. Еще двое ратников великокняжского рода разбираются с двумя вражескими мастерами, сами же Оболенские, в сопровождении внушительного отряда успели на 120 метров отдалиться от места сражения. Нормально. Стоп. Мне казалось, еще один из нападавших точно должен быть в живых. Убили такие Или... Щиты! Заорал один из тех ратников, что сражались против гору. И через секунду я увидел мощь осветленного высшего ранга. Огненный поток настолько яркий, что, глядя на него, хотелось зажмуриться, прошел сквозь мастеров и устремился вдаль. Пятеро увешенных артефактами мастеров смогли ослабить атаку гуру, однако огненный поток стремительно преодолевал разделяющего его и женщина-боленских расстояния. Отряд, сопровождавших княжон княгиню, успел среагировать на приближающуюся атаку. Ратники стали щитом, лишь бы не допустить пламя до семьи великого князя. Поток был остановлен. Однако бойцы бессил рухнули на асфальт. «Юрмал!» — закричал я. «Хоть я и находился в горячке боя, Он откликнулся на зов господина, увидел наш тайный знак и мой кивок в сторону княжон и выпустил горизонтальный ветровой поток. У всех в моем маленьком отряде имелись артефакты, у Ярова два усилка. Возможно, без них тот, кто лишь недавно стал мастером, не смог бы достойно сражаться против опытного мастера. Возможно, без уселков ветровой поток Ярова, выпущенный без подготовки, да еще и во время сражения не смог бы легко покрыть сто с лишним метров. Но сегодня удача была на нашей стороне. Расположение, ракурс, идеально подобранная мной скорость. Однако, вероятно, не очень идеально подобранное время. Чуть-чуть опоздал. Но раньше я не мог среагировать. Ведь и так начал действовать до того, как заметил потерявшегося вражеского мастера и убедился в своей догадке. Гуру расчистил ему путь. А мастер... Вот ведь ирония. Мастер с атрибутом «молния» рванул к книжнам. Из их охраны на ногах оставались только те, кто тащил княгиню и одну из близняшек. Раз им доверили лишь такое дело, явно самые слабые в отряде. И эти двое успели разве что положить княгиню и княжну на асфальт, додернуться да в сторону врага, не более. Я видел, как вражеский мастер трансформирует свою перчатку из молний в подобие кренка молний, как тянется к Алисе. Одного движения врагу хватит, чтобы прикончить сначала наследницу, а затем и стоявшую рядом с ней Яну. Девчонки не успеют за мастером молнии в полном доспехе. Но я был рядом. Х! Я захрипел, когда клинок молний пробил мой покров и живот. Нет! Вискалины проникал в мой мозг приглушенно, будто сквозь купол. Аскольд. Удивлен, что я смог расслышать шепот Яны. Форк меня дири. Успел. Ну да. Не так идеально, как хотелось бы. Однако альтера внутри моего тела. Погасила молнии на руке врага. Насквозь он меня не пробил. И девочек за моей спиной. Не достал. Успех. Оу. Враг пытается выдернуть руку. Не время спать, Форк меня дири. Мир вокруг меня вновь заиграл привычными красками. Плена спала. Барьер в сознании исчез и время продолжило свой бег. Я обнаружил, что двумя руками сжимаю запястье вражеского мастера, не давая ему освободиться. «Полагаю...» прохрипел я, заглянув его черные глаза сквозь узкую прорезь шапки-маски. «Эта рука тебе не нужна?» «Мразь!» Он в ужасе залепетал что-то на неизвестном мне языке. Пошел к Форкфу. Ответил я и сжал пальцы, выпустив всю собранную альтеру. Послышался хруст. На асфальт рынула кровь. Ааа! Крики боли на всех языках звучат одинаково. Мастер попытался отпрянуть назад, зажимая кровоточащий обрубок руки. Его кисть до сих пор в моем брюхе. «Заткнись!» Выдохнул я, поймав врага за рука в куртке. И через секунду врезал ребром ладони сбоку по его шее. Потеряв руку и вкусив моей ауры, мастер не смог защищаться так что одним ударом я обезглавил его. Зрелище не из приятных. Разрез от меча Арвина выглядит элегантнее. Надеюсь, княжнам не будет сниться это в кошмарах. Обернувшись, я взглянул на изумленных девушек. О, великая княгиня в себя пришла. Живо? Отлично. прохрипел я. Эйн! Над полем боя пронесся голос Арвина. Повернув голову, Я увидел, как с ладони гуру, стоящего поодаль, срывается пламя. В сторону живо! рявкнул я и рванул навстречу вражеской атаки. От такого маневра кисть поверженного врага вывалилась из моего живота. Фурк в дерьмо. Рана не маленькая. Огненный поток был уже близко, еще немного, и он сметет княжон княгиню и их валяющихся на асфальте ратников. Мда, пальцы ладони болят. Похоже, я переборщил с Альтерой, когда отрывал руку прошлому мастеру. А теперь еще это. Тихо усмехнувшись, я выставил перед собой обе ладони. Тело затрясло от в нем Альтеры. В голове мелькнула ленивая мысль. Похоже, не видать мне сегодня дня открытых дверей в военном университете. А затем меня коснулся огненный поток гуру. Казалось, каждая косточка в моем теле превратилась в муку, Мускулы лопнули о вены, разорвало грёбаным сарнитом. а ревел я, прогоняя через себя мегатонны альтеры. «Форг меня, дири! Вот это встряска!» Сил обернуться, чтобы убедиться, что оболенские успели покинуть зону поражения, у меня не было. Зато было ощущение, что еще немного, и поток меня сметет. Выживу ли я? Мастера, попавшие под прошлый удар, вероятно, живы, хоть и получили страшные ожоги. Но я без покрова. Альтера рвет мое тело изнутри, а огонь скоро сожжет снаружи. Но я не могу отступить. Я... Внезапно ощутил, что стало легче. А затем увидел, как каменные ледяные стены и встречные потоки огня и воды пытаются остановить атаку Гуру. Хе. Все же пострадавшие от прошлой атаки мастера, сопровождавшие отступление баленских, не выбыли из игры. А спустя три секунды... Огненный поток исчез. Силы покинули меня, тело начало заваливаться, но... Я сделал шаг и устоял на ногах. Впереди, в ста с лишним метрах от нас, мастера, которые до этого сражались с гуру, вновь атаковали его. Не все из них смогли подняться на ноги. Двое атаковали из положения лежа, один стоял на колене. Вокруг гуру вился и первый меч империи. Арвин, Изо всех сил пытался одновременно прорубить стихийный доспех, покров и тело врага. Но защита Гуру мгновенно восстанавливалась. Я должен ему помочь. Куртка Арвина уже пылает. Едва я подумал об этом, как яркий доспех Гуру померк. А рядом со мной появились Яна с Алисой и осторожно обхватили меня с двух сторон. Наконец-то артефакт сработал. С облегчением проговорила старшая сестер, и повернула голову ко мне. «Тебе нужно прилечь». Ее голос вновь зазвучал тревожно. «Все в порядке, Алиса. Просто царапина», — отозвался я. Говорить убедительно в моем состоянии было крайне тяжело. Вдали послышался гул вертолетных лопастей, подкрепления или враги. Но сейчас важнее другое. Я не отводил взгляда от сражения Арвина и мастеров против Гуру. И не зря. Казалось, они все ослабели. Правда, мой друг, не настолько очевидно, как другие. Из-за альтеры упомянутый артефакт временно снижает уровень живы тех, кто попал в зону действия. Вертолет приближался. Мастера, которые были рядом с нами, медленно возвращались к сражающимся. Но да, их артефакт не задел. И что же, сейчас соберут силы, жахнут, и все? Гуру конец? Форхово дерьмо, что это? Враг резко оттолкнул Арвина. Повернулся и пустился на утек. Что за колоссальная скорость? Артефакт побега. Прошипела позади меня великая княгиня. Трус. Велите не преследовать. С Сожалением добавила она. Не догоним. Есть, отозвал соратник. Вертолеты медиков в первую очередь сюда. Вызовите вертолеты зала из здравницы. Если потребуется. «Запросите дополнительные вертолеты из клиник дружских родов». «Есть!» — отозвался другой ратник. Великая княгиня подошла к нам и окинула меня напряженным взглядом, задержавшись на ране. «Сейчас вам помогут». «Не стоит. Позаботьтесь лучше о своих людях». Как можно спокойнее, — ответил я. «Мне понадобилось приложить много усилий, чтобы терпеть боль от дыры в животе, сдерживать дрожь, кровотечение, еще и держать лицо». «Прошу вас, не спорьте. Рану обработают, а затем полетим обратно в усадьбу», — упрямо проговорила великая княгиня. Вместе с остальными бородачами я вяло кивнул в сторону Арвина и Ярова, которые сейчас помогали вязать двух оставшихся в живых и вяло сопротивляющихся вражеских мастеров. «Хорошо», — согласилась Надежда Григорьевна. «И... от всего сердца благодарю вас снова. Не стоит». Я всего лишь помогал своим друзьям.